«Но если ты все же увидишь, — месье Пуаро, — сказала она, когда я выходил, — может, заодно сообщишь ему о сапогах?» Это был очень меткий выстрел. Мне страшно хотелось разрешить загадку сапог Когда старушка в бретонском чипце открыла мне дверь, я неожиданно для себя спросил, дома ли месье Пуаро. Пуаро с явным удовольствием поспешил мне навстречу. «Садитесь, садитесь, мой добрый друг, — сказал он. Большое кресло, может быть, вот это маленькое, — Не слишком ли жарко в комнате? Жарко было невыносимо. Но я воздержался от какого-либо замечания. Окна были закрыты, камин пылал. Англичане помешаны на свежем воздухе, объявил Пуаро. Свежий воздух неплох на улице, где ему и надлежит быть. Но зачем впускать его в дом? Впрочем, оставим эти пустяки. У вас что-то ко мне есть, да? Две вещи, сказал я. Во-первых, это от моей сестры. Я передал ему баночку с о, как любезно, со стороны мадемуазель Каролины. Она помнит свое обещание. А второе, ну, некоторые сведения, и я рассказал ему о моем разговоре с миссис Цекрэйд. Он слушал с интересом, но без особого энтузиазма. Это расчищает путь, подтвердывает показания экономки. «Та, если вы помните, сказала, что крышка витрины была открыта, и, проходя мимо, она закрыла ее. А ее утверждение, что она пошла в гостиную, чтобы поглядеть, в порядке ли цветы...» «О, мы ведь к этому никогда серьезно не относились, мой друг». «Это был явный предлог, придуманный в торопях, чтобы объяснить ее присутствие там, хотя вряд ли бы оно удивило вас». Я считал возможным объяснить ее волнение тем, что она открывала витрину, но теперь придется искать ему другое объяснение. «Да», — сказал я, а с кем она встречалась и почему? Вы думаете, она выходила, чтобы встретиться с кем-нибудь?» «Да, я тоже так думаю», — задумчиво сказал Пуаро. «Между прочим, помолчав, — сказал я, — моя сестра просила передать вам, что сапоги Ральфа пейтена были черными, а не коричневыми». Говоря это, я внимательно наблюдал за ним и заметил, как мне показалось, промелькнувшую в его глазах досаду. Но впечатление это было мимолетным. Она абсолютно уверена, что они не коричневые, абсолютно. «Так», — сказал Пуаро и вздохнул, — «очень жаль». Он казался обескураженным, но ничего не объяснил и переменил тему разговора. «Эта экономка, мисс Рассел, она приходила к вам в пятницу утром. Не будет ли нескромностью спросить, о чем вы говорили, исключая, конечно, сугубо медицинские вещи?» «Конечно, нет», — сказал я. Когда профессиональная часть разговора была закончена, мы несколько минут потолковали о ядах, о том, насколько трудно или легко их обнаружить, еще о наркомании и о наркоманах, и конкретно о кокаине. «Откуда вы знаете?» «Спросил я с некоторым удивлением. Вместо ответа он достал из папки с газетами «Дейли Бюджет» от пятницы 16 сентября и показал мне статью о тайной торговле кокаином. Это была очень мрачная статья, бьющая на эффект. «Вот что заставило ее думать о кокаине», — сказал он. «Я было попробовал расспросить его дальше», потому что мне не все было ясно, но в этот момент доложили о Джеффри Реймонде. Он вошел, как всегда, оживленно и бездно, поздоровался с нами. Я несколько неуверенно поднялся и спросил, не помешает ли мое присутствие их беседе. «Только не мне, доктор», — сказал Реймонд, садясь по приглашению Пуаро. «Дело в том, что я пришел признаваться в самом деле» спросил пуару вежливо проявляя интерес конечно конечно это пустяки но дело в том что со вчерашнего дня меня мучится совесть вы им все пуару обвинили нас в том что мы что то скрываем и каюсь я действительно кое что утаивал что же именно серый так да, как я уже сказал пустяки в сущности я запутался в долгах и это наследство оказалось весьма своевременным пятьсот фунтов полностью выводят меня из затруднений и даже еще остается кое что он сообщивает это нам с широкой улыбкой и той милой откровенностью в которой таился секрет его обаяния вы понимаете как это получилось Трудно признаваться полицией, что тебе отчаянно нужны деньги, но я вел себя как болван, ведь с безчетверти дни сеть я был с Блентом в бильярдной, так что у меня железное алиби и бояться мне нечего. Но после вашего обвинения меня все время мучила совесть, и я решил облегчить душу. Он встал и, улыбаясь, посмотрел на нас.